Катя, Катя даже не знаю. Оля перевела изумленный взгляд с монитора, на лежавшую на кушетке пациентку. Что там? Напряглась та. Ты говори, как есть, не томи. <къем> Подожди, еще раз проверю. Катя, кажется, ты беременна, наконец смогла выговорить она. То есть. Катя посмотрела на нее недоуменно. «Мы беременны!» — гораздо более уверенно повторила доктор, снова глянув на экран. «Мы определенно беременны! Смотри!» — повернула она монитор. «Пятая неделя. Скоро сердечко начнет биться». «Лишь сейчас до Кати стало что-то доходить». Недоверчиво захлопав ресницами, она попыталась всмотреться в черно белое перемещающиеся тени. — Где? — Да вот же! — Ольга коснулась пальцем шевелящегося темного пятна. — Вот, смотри! — Вижу. — И что это? — Как что? Эмбрион. А -а -а — Эмбрион. — А ты не ошибаешься? — Катя подозрительно свела брови. Иногда очень хочется ошибиться, но не в этот раз. Да и аппарат не соврет, — рассмеялась женщина в голубом халате. Ты только представь, у нас сегодня просто наплыв беременных. Здесь по записи четыре. Думала, что на тебе отвлекусь, и вот на тебе. Еще одна беременная. Мы беременны. Это как? А вот так. Скажу по секрету, что у меня срок на три недели больше. заговорщически подмигнула она. Но об этом почти никто не знает. Представляю, как твой муж обрадуется. Это ведь настоящее чудо. Столько лет лечились от бесплодия, пережили ЭКО, готовились ко второй попытке, пропустили сроки. И здравствуйте. Беременность. Ну, разве это не чудо? Оль. Я говорила тебе в прошлый раз, Катя замялась, в общем, я уже три месяца не живу с Виталиком. — То есть? — пришел черед удивиться доктору. Вы не помирились? — Нет. И если это беременность, то от другого мужчины. — Вот как! — — приподняла бровь Ольга. — Ну, тогда я оказалась права. — У вас с ним классическая несовместимость. — Но ведь мы же делали тест. Ни один тест не дает стопроцентной гарантии. Несовместимость — малообъяснимая и непонятная штука. В таких случаях достаточно одного сексуального контакта с другим партнером, продолжая что-то замерять и записывать, объясняла она только... «Как же теперь?» — повернула она голову к кушетке. Вроде как нежелательная беременность получается. «Желательная!» — после недолгой паузы твердо произнесла Катя. «Это награда!» «А еще раз можно посмотреть?» «Насмотришься еще!» — понимая ее состояние, улыбнулась Ольга. «Я тебе сейчас фотографию распечатаю. Одевайся!» Через несколько минут проскурина держала в руках тонкий листок, все с тем же непонятным пятном, которое и было самым настоящим чудом. А ему расскажешь? Осторожно поинтересовалась доктор. Кому? Отцу ребенка. Можно и фотографию показать? Он не женат? Словно не услышав вопроса, Катя с улыбкой продолжала рассматривать снимок. — Что ты спросила? — прижала она его к груди. — А, а нет, не женат, но я не стану ничего ему рассказывать. Мы расстались. Он уехал. — Это плохо. Послушайся моего совета. Если у вас кроме секса были романтические отношения, то обязательно покажи. — Зачем? — Ну, иногда на мужиков это очень даже действует. «Зачем?» — еще больше удивилась Катя. «Это мой ребенок. И потом это уже ничего не изменит. А если он узнает, даже наоборот усугубит». Скользнула тень по ее лицу. «А ты не пошутила?» — снова закралось сомнение. «Катя, я доктор. Разве такими вещами шутят? Я так понимаю... Ты правильно понимаешь. Я буду рожать. Предугадала следующий вопрос про Скурина. Ну что ж, я рада, улыбнулась Ольга. В таком случае завтра... Хотя, знаешь, нет, прямо сегодня ляжешь на сохранение ко мне в больницу. Ранний токсикоз, матка в тонусе, очень опасное время. К тому же поздняя долгожданная беременность. Лучше не рисковать. Тебя с работы отпустят? «Отпустят!» — кивнула Катя и добавила. «Я теперь безработная. Вчера уволилась». «Как же! Снова появилась неуверенность в голосе. Это неважно. Без работы не останусь!» — успокоила она. «Не это сейчас главное». «Ой, Катя, а справишься одна?» «Еще как справлюсь!» — убежденно заявила та. «Отец сердце подлечит? Восстановится?» Возьму в няньки. Он давно мечтал о внуках, а я пойду работать. Ну, если так, тогда я прямо сейчас направление выпишу и позвоню коллеге в отделение. Предупрежу. А завтра утром увидимся. Перешла она в соседний кабинет. С одной стороны, я за тебя рада, а с другой — жаль, что тебя не будет на моей свадьбе. А когда свадьба, — Застегивая джинсы, — уточнила Катя, — через неделю. — Надо же! Я тоже была приглашена на свадьбу на следующей неделе, — вспомнила она. — А кому, если не секрет? — Да так, хорошие люди. Правда, я с ними так и не успела познакомиться. Это друзья. Короче, теперь уже неважно, чьи. Все остальное в сравнении с этим. С улыбкой кивнула она на фотографию. Не имеет никакого значения. — Это верно. К тому же, как сказал Саша, холостяков среди его друзей больше нет, — поведала Ольга. Один объявил, что женится, и второй вот-вот объявит. — Да не нужен мне теперь никто, кроме моего ребеночка, — приложив ладони к животу, прислушалась к собственным ощущениям Кати. — Оля, ты не представляешь, какая я счастлива. «Еще как!» — представляю. Точно так же приложила ладонь к животу Ольга. «Не поверишь, вторая беременность, а ощущение, будто в первый раз. Как на крыльях летаю, а ты его любила. Ну, этого отца, ребенка». «Очень». На секунду задумавшись, ответила Катя. «И сейчас люблю. Даже больше. За него». — опустила она взгляд на живот. — Тогда вдвойне за тебя рада. Ребенок от любимого мужчины — это, это продолжение мига бесконечности любви, — подсказала Катя. — Точно. Сходу согласилась Ольга. — Ну что, ты на машине? — уточнила она. — Тогда тихонько, не торопясь домой, собираешь вещи в больницу... «Вызываешь такси и...» «В добрый путь!» — протянула она направление. «Тебя там уже будут ждать». «В добрый!» — кивнула Катя. «Спасибо тебе!» «Не меня надо благодарить!» — замотала та головой и показала взглядом наверх. «А того, кто услышал твои молитвы, простил тебе твои грехи, если они были...» «Были!» «Но больше их нет!» Подумав о чем-то своем, ответила Катя и направилась к выходу. — А ведь у меня сегодня день рождения, — обернулась она. — Правда? — Поздравляю. Жаль, что подарка нет. — Так ты меня уже поздравила с самым дорогим подарком на свете. — Ну тогда береги его.